Парфюмеры пытаются применять новые сочетания пахучих веществ для изготовления духов, вызывающих непреодолимое влечение к их носителю или создающих определённое настроение. Ароматерапия и вовсе делает ароматы неотъемлемой составляющей вашей жизни, предлагая свои запахи для прихожей и гостиной, средства для душа и массажа. Ароматические лампы на все случаи жизни и специальные арома-медальёны, чтобы потребитель, даже будучи оторван от привычной обстановки, мог наслаждаться любимым запахом, обретая комфорт и уверенность. Бизнесмены настойчиво требуют от учёных составлять ароматные смеси, которые могли бы влиять на представителей конкурирующей фирмы во время деловых переговоров. Естественно, что параллельно предполагается разработка антидота, позволяющего самим заказчикам избегать пагубного воздействия и гнуть свою линию. Даже в отношениях между родителями и детьми запахи играют не последнюю роль, и не исключено, что в скором времени появятся средства, стимулирующие внимательное и нежное отношение к ребёнку. или копирующие приступы чрезмерной заботливости со стороны родителей либо подростковой агрессивности их отпрысков. Запах, устанавливающий авторитет отца. Аромат сыновней самостоятельности. Аэрозоль гармония между матерью и дочерью. Неплохо не правда ли? Не говоря уже о том, что запахи могут служить афродизиаком, то есть стимулировать сексуальное влечение, усиливать потенцию, избавлять от фригидности и привносить в интимную жизнь современного человека новизну и разнообразие, не требует смены партнёра, не всегда желательный и всегда не безопасный. Обобщая сказанное, можно утверждать, что третья причина всеобщего интереса к обонянию востребованность подобной информации и наличие реальных возможностей. с её помощью изменить жизнь к лучшему. Однако, любоюсь этими лучезарными перспективами, стоит ненадолго от них отвлечься. Всего лишь один взгляд в прошлое на тех, кто из совершенно бескорыстного, детского любопытства раздобывал информацию о запахах и их восприятии. Это было не просто, зачастую требовало материальных лишений и отказа от мирских благ заставляло терпеть насмешки и высокомерное пренебрежение более успешных в практической жизни обывателей но именно эти усилия в конечном счёте принесли нам знания и надежду на то что жертвы не были напрасны реальный прогресс возможен а кроме жизни насекомых есть ещё жизнь человеков которая до сих пор ожидает своих писателей и исследователей. Это как же все это было? История в слове. Идея, что запахи могут обладать большой силой, влияя на здоровье и саму жизнь человека, зародилась очень давно. На многих языках запахи, Слова «колдун», «чародей» или «ведьма» происходят от терминов, означающих «обонять зло». Для исследователей полиглотов здесь открывается обширное поле деятельности. Почти во всех известных языках обонятельные слова и выражения очень экспрессивны и многозначны. Причем нередко они используются в ситуациях к обонянию, казалось бы, отношения не имеющих. В английском – Слово «субит», означающее «душистый», «благоуханный», может переводиться так же, как «любимый», «милый», «дорогой» и иметь множество других значений. «Сцент» означает «запах», «аромат», «духи» и вместе с тем «нюх», «чутье», как в прямом, так и в переносном смысле, предчувствие, интуиция. «Одор» — запах, привкус». И он же репутация, слава, to be in good order, быть в милости, в фаворе у кого-либо. Примерно та же картина с немецким словом герух, производное от которого герухт означает слухи, молва, толки. Герухтмахер распространитель слухов, попросту говоря, сплетник. В итальянском языке есть глагол sapere со значением пахнуть. Точнее, иметь запах, вкус чего-либо, отдавать чем-либо. Il vino sa di fragola. Вино отдаёт земляникой. При этом первое словарное значение слова sapere знать. Впрочем, не исключено, что это просто омоним слова сапора, означающего вкус. В отличие от итальянского, в нашем родном русском языке связь между обонянием и познанием сознанием очевидна. Разнюхать в смысле разузнать. Этим здесь и не пахнет, о достоверном отсутствии чего-либо. Держать нос по ветру быть в курсе происходящих событий или подстраиваться под них сознанием дела. «пахнет жареным», «пахнет керосином». Все эти иносказательные выражения общеизвестны и в расшифровке не нуждаются. С виду всего лишь забавная игра слов, однако она может быть источником серьезных и вполне научных умозаключений. Почти все термины, означающие запахи и связанные с ними действия или переживания, имеют выраженную эмоциональную окраску, именно поэтому их так устанавливают. удобно применять в необонятельных ситуациях. Слова эти зачастую лишь очень приблизительно обозначающие запах, предельно ярко и чётко характеризуют то состояние, которое возникает у человека под его воздействием. На уровне анатомии неописуемость обонятельных ощущений легко объяснима. В отличие от других органов чувств, обоняние не представлено в новой коре. той части нашего мозга, которая отвечает за осознание и анализ. Но тем интереснее сведения, которые мы можем почерпнуть из истории языка, в котором помимо воли его носителей отражался их обонятельный и эмоциональный опыт. Применительно к изучению обоняния и язык может быть использован как антикварная летопись, в которой зафиксирована роль запахов в человеческой жизни. к отношению к обонятельным впечатлениям, характерное для разных стран и эпох. В современном языке не только слов но и жестов могут быть отражены древнейшие традиции, такие как использование приятных ароматов для привлечения людей или желаемых событий, а и испражнения других веществ с отталкивающими запахами для отпугивания врагов. демонов и злых духов, как это делали, например, в Египте и других ранних культурах. Однако прикосновения на сами при встрече и прощании, нанесение на тело пахучих веществ, использование благовоний и ряд других дошедших до нас традиций, связанных с обонянием, не просто представляют собой явления культуры, они позволяют понять, как функционируют части нашего тела, предназначенные... для испускания запахов или их восприятия. От Аристотеля до Галлера. Чем лучше человечество осознавало значение обоняния, тем чаще становились попытки исследовать пахучие вещества и чувствительность к ним людей и животных. Обонятельные воззрения античности разительно отличались от современных. Тогда считалось, что запахи воспринимаются вовсе не чувствительными клетками в носу, а непосредственно мозгом. В V веке до нашей эры в Древней Греции Алкмеон был уверен, что нос служит только для втягивания пахучих веществ в мозг, подобно тому, как зрение является результатом прохождения огня через глаз. Примерно веком позже свой вклад в алфактологию Науку изучающую обоняние внёс никто иной, как Платон. По его мнению, те жилы в нашем теле, которые для этого предназначены, возбуждать определённый запах, слишком тесны для частиц земли и воды, но слишком просторны для частиц огня и воздуха, а потому никто никогда не мог обонять собственного запаха, какую-либо из этих стихий. запахом даёт жизнь то переходное состояние, которое возникает, когда вода превращается в воздух либо напротив, воздух в воду. Понятно, что многообразие запахов остаётся безизменным, ибо оно не сводится к большому числу простых форм. Здесь существует только одно чёткое двучленное разделение на запахи приятный и неприятный.